Глава 5. Бабушкин пароход Вот идет Портленд, говорили когда-то жители Бостона и Портленда, сверяя по нему часы. За 8 лет службы парохода они привыкли к громкому гудку и шлепанию его огромных плиц. Деревянный колесный пароход Портленд был построен в 1890 году на верфях города Бат в штате Мэн фирмой Патти и компания. Судно проектировал Вильям Патти. Его наш составлял 2300 регистровых тонн, длина 89 метров, ширина 13 метров, высота борта до главной палубы 3,4 метра. Паровая машина с балансиром обеспечивала ему ход в 14 узлов. Пароход мог принять 700 пассажиров и 400 тонн груза. Он славился своими мореходными качествами, надежностью постройки и комфортабельностью. Портленд – гордость судоходной фирмы Boston and Portland Steam Packet Company имел электрическое освещение, телефоны и даже электропривод руля. Удачной конструкцией механических плит обеспечила плавность хода. Он отличался от прочих судов богатой отделкой каюты и салонов в викторианском стиле, где были мягкие диваны и кресла, красные ковры и бронзы, в каютах стояли никелированные кровати и умывальники. Все на Портленде было сделано под старую добрую старину, и фирма, владевшая проходом, получила прозвище «Бабушкина компания». В субботу 26 ноября до 1898 года пароход готовился к плаванию из Бостона в Портленд. Погода портилась. Синоптики дали прогноз. Сильный снегопад и потепление ночью. Воскресенье снег и значительное похолодание. Ветер юго-восточный, переходящий к ночи в северо-западный шторм. Было известно, что на Новую Англию 28 ноября одновременно надвинутся два циклона. Один со стороны Великих озер, другой со стороны Мексиканского залива. Субботний день выдался ясным, солнечным, но к заходу солнца небо заволокло тучами. К 7 часам вечера с северо-востока задул ветер, его скорость составляла 13 миль в час. Вскоре он перешел в сильнейший шторм, который свирепствовал сутки. В районе Глостера, Хэвена, Хевена, Провинстауна и Бостона берега были усеяны обломками кораблей. Погибло 141 судно и 456 человек. Портленд должен был отойти по расписанию в 19 часов. Желающих попасть на пароход, несмотря на шторм, было предостаточно. Это объяснялось тем, что недавно был праздник Дня Благодарения, и многие жители Портленда, погостив у родных в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, возвращались домой. Многие из них ехали в Портленд после окончания бостонской ежегодной механической ярмарки. Все они рассчитывали прибыть домой в воскресенье, отдохнуть с дороги и начать новую трудовую неделю. В 10 часов 30 минут утра судоходная компания в Бостоне получила от бюро прогнозов бюллетень, где говорилось, что на город надвигается шторм значительной силы. А в 15 часов 15 минут из Нью-Йорка пришла телеграмма, предупреждавшая компанию о том, что там уже бушевал сильный шторм от Норд-Веста. В 18 часов 15 минут Нью-Йорк еще раз телеграфировал, что сильный шторм продолжается. Генеральный директор фирмы Boston and Portland Steam Packet Company Джон Лискомп послал Генри Бланшерду, капитану Портленда, записку, в которой советовал отложить выход прохода до наступления хорошей погоды. Однако капитан имел твердое намерение выйти в рейс. Видимо, он считал ожидавшийся шторм не таким уж опасным, по сравнению с десятками тех, которые ему пришлось пережить за долгие годы работы на стамильной трассе Бостон-Портленд. Ведь Портленд прекрасно переносил даже самые свирепые штормы, часто дующие с юга. За час до отхода в каюту капитана постучал один из пассажиров, который должен был отправиться в рейс, старый приятель Бланшерда, морской капитан Лейтон. Он спросил, неужели тот действительно намерен выходить в рейс в такую погоду? Капитан Портленда ответил, что да. Лейтон взял свой саквояж и молча направился к сходням. В 17:30 часов 30 минут Бланшерда вызвали на причал, по телефону звонил капитан Александр Деннисон из Портленда. Он передал совет управляющего компании в Портленде задержаться с выходом до 21 часа. Деннисон сказал... «Я лично вечером в рейс не иду. Здесь дует на все 60». Но Бланшард ответил, что его судно отдаешь во ртову по графику точно в 19 часов. Он добавил, что направление шторма ему известно, и что по его расчетам последний достигнет Портленда после того, как он станет там к причалу. В свою очередь Бланшард посоветовал Деннисону идти вдоль берега, иначе он будет застегнуть штормом до того, когда идет до Бостона. Видимо, Бланшард хотел подчеркнуть, что он намного опытнее Деннисона, которого по молодости в компании за глаза звали капитан Юнец. За 10 минут до отхода к капитану Портленда пришел его старший сын Чарльз, который работал в Бостоне. Он случайно проходил по Атлантик-авеню и с удивлением увидел, что пароход отца готовится к выходу в море. Старший Бланшард объяснил сыну, что невзирая на шторм, выходит в рейс, потому что на завтра договорился с двумя его братьями встретиться у себя дома. «К тому же я не хочу нарушать график», — добавил капитан. В 18 часов 40 минут ветер в гавани усилился, и ним покрылись сделанные из красного дерева поручни парохода и бронзовый орел на его рулевой рубке. Но капитан не изменил своего решения. Позже, уже после катастрофы, 12 капитанов на суде признались, что, будь на его месте, тоже бы вышли в море. В 18 часов 55 минут Спортленда Портленда отдали последний кормовой швартов. Говорят, что Бланшард крикнул знакомому Вактиному на причале. «Посматривай меня, может быть я возвращусь, примешь концы». Ровно в 19 часов над индийским причалом в Гавани Бостона в морозном воздухе прозвучал прощальный бас Портленда, и лоцман Льюис Нельсон повел судно на восток. На борту парохода было 108 пассажиров и 68 членов экипажа. В городе в это время валил густой снег. Барометр продолжал падать. Ветер от Норт-Веста дул со скоростью 13 миль в час. Когда Портленд выходил из Гавани, в нее входил пароход Кеннелби поддерживавший регулярную линию между Бостоном, Батом, Будбеем и портами штата Мэн. Это судно уже было вышло в море за остров Диир, Но его капитан Есон Коллинз щел нужно вернуться. Отдавая якорь на внутреннем рейде, он дал Портленду предупредительный гудок, но Бланшард прошел мимо. В 19.20 минут смотритель маяка на острове Диир Уэсли Пингри, сделал в актерном журнале запись о выходе Портленда в море. У выхода из гавани Портленд видели сводящего в порт парохода Mount Desert, которым командовал капитан Вильям Ро. Пароходы разошлись на траверзе Грейвс Лейдж. Капитану Mount Desert казалось, что Портленд обязательно вернется в порт, но этого не случилось. Портленд видел и капитан Джозеф Кэмп, командовавший буксиром Силф номер 8, когда проходил остров Диир. Рыболовное судно Mount с встретило Портленд примерно в 4 милях юго-западу от острова Тэтчер. Капитан Вильямс Томас сказал своему рулевому «Вон идет Портленд», что-то слишком близко подошел к Тетчеру. Это было спустя два с половиной часа после выхода парохода из Бостона. В это же время смотритель маяка острова Тэтчер увидел, как Портленд прошел мимо на расстоянии 150 метров. Бланшард продолжал вести свое судно вдоль берега навстречу северо-западному шторму. Волнение все больше увеличивалось. Дул ветер, снег валил плотными хлопьями. В это время в Бостоне жизнь, как и прежде, шла своим чередом. Из-за непогоды жители города сидели по домам. В театре ставили новую пьесу «Шарлатан». Студенты танцевали, так как была суббота, день их отдыха. В 23 часа Портленд еще находился близ побережья Глостера, в 12 милях к юго-востоку от острова Тэтчер. Здесь его заметили со шхуны Грейлинг. Ее капитан Рубен Камерон боялся, что быстроходный пароход, не различив его огней, может потопить шхуну и зажег фальшфеер. Со шхуны видели, что Портленд сильно раскачивается на волнении. Капитан Камерон был уверен в том, что Портленд сошел со своей обычной трассы. В 23 часа 15 минут видимость на море ухудшилась, и когда капитан Фрэнк Стирнс, командовавший шхуной Флоренс Стирнс, заметил Портленд, то не мог определить, имел тот ход или стоял на месте. Ему показалось, что пароход просто отрабатывал машиной на волну. Примерно полчаса спустя капитан шхуны Эдгар Рэнчел, Пеллер... Находясь в 14 милях к юго-востоку от Глостера, сквозь завесу снега и брызг заметил огни большого колесного парохода, который шел ему на перерез. Шхуна едва не угодила под форштевень парохода. Капитану Пеллеру показалось, что у Портленда повреждена часть пассажирской надстройки. Шторм усиливался. В Портленде в полдень 26 ноября ветер дул со скоростью 19 миль в час. В 14 часов его скорость равнялась уже 26 милям в час. К 15 часам он отошел к Норду, а в 19 часов усилился до 36 миль в час. Местами его скорость достигала одной мили в минуту, а в Бостоне в 24 часа был зарегистрирован ветер в 31 милю в час. При порывах его скорость достигала 72 миль в час. К полуночи давление резко упало. Вдоль всего побережья Массачусетса суда искали убежище. Одно за другим их выбрасывало на скалы. Ураган нанес разрушение и в приморских городах. В 22 часа близ Бостона из-за снегопада застрял поезд. Направлявшийся из Англии в Бостон пароход Агая, войдя в гавань, был выброшен на мель у острова Спектак. Буксир Кумберленд, идя из Балтимора, потерял близ бостонского маяка ведомую баржу с ценным грузом. В Портленде в это время шторм перешел в ураган, который надолго запечатлелся в памяти жителей. Ветер, скорость которого достигла уже 70 миль в час, создал страшную толчую морских волн. Гидрометеостанции маяка Хайленд на мысе Кот зарегистрировала скорость ветра 90 миль в час после чего приборы унесло шквалом. Сэмюэл Фишер, капитан спасательной станции на мысе Кот, ложась спать, отчетливо услышал четыре гудка парохода. Это было через 6 часов после того, как Портленд видели со шхуны Эдгара Рэнчелл. В 5 часов 45 минут утра воскресенья воскресенье 27 ноября. Фишер ударил в гонг, поднял тревогу и по телеграфу запросил спасательную станцию в Пик-Хиллс-Бар. Дежурные спасатели осмотрели побережье, но ничего не нашли. К утру скорость ветра на мысе Кот достигла 90 миль в час. У Уискассета на скалы выбросила двухмачтовую шхуну, а на камнях островов Томпсона оказалась шхуна Фред Эмерсон. К шести часам утра воскресенья ураган обрушился на побережье Марта Виньерд. Ветер вырвал с корнями много деревьев, повалил телеграфные столбы, посрывал крыши с домов и потопил почти все стоявшие на якоре в гаване лодки для ловли омаров. К рассвету у северной оконечности мыса Кот терпели бедствия сразу 6 судов. Пароход Пентагаэт. Шхуна «Кинг Филипп» с грузом угля, 1800 тонн, и четыре рыболовные шхуны. В воскресенье в 9 часов утра ураган неожиданно стих на один час. Небо прояснилось и показалось солнце. В это время дочь смотрителя майка «Хайленд» на мысе «Кот» из окна своего дома, что стоял рядом с маячной башней, увидела в море большой колесный пароход. А некий Бенджамин Спарроу, который шел к майку «Хайленд», также видел в море два больших парохода и рыбацкую шхуну. Поскольку в этих краях было два таких парохода, полагали, что один из них был Портленд. Позже выяснилось, что шхуна, которую видел Спарроу, называлась Руф Мартин. Ею командовал капитан Майкл Хоган. Ее экипаж состоял из 26 человек. Она терпела бедствие, потеряла часть парусов, шлюпку и якорь, когда пыталась отстояться на нем близ Майка Чатом. Капитан этой шхуны в 7 часов утра, заметив большой колесный пароход, поднял сигнал бедствия, перевернутый флаг. Но пароход помощи не оказал и прошел мимо. Матрос Патрик Друхан, который поднимал на гафеле перевернутый флаг, утверждал, что это был Портланд. Он клялся, что видел его в течение двух часов во время затишья шторма. Капитану шхуны Руф Мартин казалось, что пароход огибает мыс Рейс-Пойнт, чтобы войти в гавань Провинстауна. Он был под парами, медленно двигаясь носом против волны. С подветренной от него стороны капитан Хоган видел другой пароход, винтовой, который, как он считал, был пентагаед. Хоган под оставшимися парусами стал направляться к нему, чтобы пересадить команду. Но в это время огромная волна накрыла шхуну, налетел снежный шквал, и пароходы исчезли из вида. Когда Руф Мартин огибала мыс, ее волнами перебросила через бар и выбросила на берег у Провинстауна. Все эти факты говорят о том, что Портленд в 10 часов 30 минут утра, воскресенье, еще был на плаву. Возможно, он выдержал ураган и до полудня воскресенья. К 11 часам утра шторма мыса Кот возобновился с прежней силой. Кто знает, может быть Портленд еще в это время был на плаву, еще держался в этой жестокой схватке со стихией. Можно предполагать, что волны смыли его спасательные шлюпки, выбили окна в его салонах, снесли рулевую рубку, разбили надстройку. Пока в топках измученные кочегары могли держать огонь, он единоборствовал, работая полным ходом на волну. Но если из-за нехватки угля пары были упущены или вода затопила топки, то пароход оказался наверняка обреченным на гибель. С и судно развернуло лагом к волне. Свирепые волны залили каюты, салоны, машинное отделение, трюм. Так, видимо, он и погиб. Утром в Портленде, когда народ повалил на Франклиновскую набережную встречать Портленд, еще шел снег. Телеграфная связь с Бостоном была прервана ураганом. Утренние поезда вовремя не пришли из-за снегопада. Не было и Портленда. Сумрачным холодным вечером 28 ноября спасатель Джонсон начал очередной обход вдоль берега из Пикт-Хилл-Барс. На встречу ему со станции рейс Point шел спасатель Бичерс. Оба встретились в Halfway House, дом на полпути. Закурили, поговорили о шторме, о том, кто что видел, и разошлись в разные стороны. В 19 часов 30 минут Джонсон в полумиле от мыса рейс Point увидел на мокром усеянном ракушками песке спасательный круг. В тусклом свете фонаря смотритель прочитал надпись «ПХ Портленд из Портленда». Сначала Джонсон решил, что круг смыло с парохода штормом. Но тут же он заметил на песке жестянку вместимостью в 10 кварт, потом еще из десяток подобных ей. Это были пустые закрытые банки из-под сметаны. Смотритель пошел дальше, и ему стали попадаться другие предметы. Весла, деревянные панели, обломки досок, бочки, зеленые и розовые бумажные салфетки, деревянная дверь. Примерно в этот же час другой спасатель, обходчик Гидон Боули, проходя по берегу в пяти милях к югу от места, где шел Джонсон, увидел в прибое. Труп негра. На нем была форма стюарда с бронзовыми пуговицами и эмблемой Портленд. Потом в прибое спасатель заметил еще один труп, потом второй, третий и спасательный круг с надписью «ПХ Портланд из Портланда». К полуночи воскресенья во время прилива море выбросило на северо восточной побережье мыса кот множество электрических лампочек, подволок каюты длиной 3 метра, матрацы, стулья, обломки дерева, рамы картин, панели красного дерева, латунный рукомойник. Долго еще находили на берегу странные реликвии из погибшего палас отеля, бочки с лярдом, клавиши от рояля, ножки краснодеревных стульев, деревянные резные колонны, детские игрушки. Однако в этой куче обломков были предметы, которые не принадлежали Портланду. Например, нашли доску с надписью «Кинг Филипп». Как полагали эксперты, груженная углем шхуна столкнулась во время шторма с Портландом. Позже члены Следственной комиссии определили, что подволок каюты был с парохода «Пентагаэт». Это стало ясно по цвету краски и наталкивало на мысль о том, что суда столкнулись. Пентагоед следовал из Нью-Йорка в Рокленд, в штате Мэн, под командованием капитана Ориса Инграхэма. На нем был груз елочных украшений. Этот пароход заметили в штормовую ночь с маяка Хайленд, после чего он исчез. Говорили, что рыбаки его видели в шторм у мыса Элизабет. Ходили слухи, что Портленд столкнулся со шхуной Эдди Сноу. Брат погибшего капитана шхуны обнаружил рядом со штурвальным колесом Портленда медицинский ящик и другие предметы, принадлежавшие его брату. Сама шхуна, ее капитаны и команда исчезли. Число выбрасываемых морем трупов продолжало расти с каждым днем. Некоторые из них были в одежде, другие обнаженные. На нескольких трупах были ночные рубашки и пижамы. Это свидетельствует о том, что катастрофа произошла ночью. Море выбросило на берег личные вещи, принадлежавшие самому богатому пассажиру Портленда, Орену Хуперу, мебельщику из Портленда. Он находился на пароходе вместе с сыном. Все удивлялись, почему он, невзирая на плохую погоду, сдал билеты на поезд, который доставил бы его в Портленд в полночь, и сел на этот пароход. Оказывается, у Хупера был бесплатный абонемент на любой пароход пароходной компании, и он решил сэкономить. В понедельник газета Portland Press в передовой статье писала, не приходится отрицать, что значительное беспокойство публика испытывает по поводу Портланда, о котором еще ничего не слышно. Лишь на третий день газета «Бостон Геральт» вышла под заголовком «Все погибли». Проход «Портланд» погубил 180 душ у мыса Кот. В Бостоне управляющий судоходной компанией Лиском свалил всю вину на капитана. «Это ясно. Виноват в принятии неправильного решения и в неподчинении приказу», – заявлял он. Хотя, как известно, он не запрещал Бланшарду выход в море, а только советовал отложить рейс. Через день после катастрофы на побережье мыса Кот прибыл некий Джордж Янг, делец антиквар из Бостона. Он собрал обломки, погрузил их на телегу и увез к себе в магазин. На этом он немало заработал. Например, стойки из кают Портленда он продавал по 100 долларов за штуку, штурвал с парохода за 1000 долларов. Корпус Портленда до сих пор не обнаружен, поскольку никто не знает места, где он затонул. Это кораблекрушение вошло в историю торгового флота США как одно из трагических происшествий конца прошлого века на восточном побережье страны. И уже давно жители Портленда и Бостона не сверяют по его приходу часы. События трагической гибели Портленда надолго сохранились в сердцах обитателей северо-восточного побережья США. В память о нем ноябрьский шторм 1898 года американские метеорологи называют не иначе как «шторм Портленда».